Глава четвертая. Человек короля. Даррес, остановившись в тени под лестницей на второй этаж, понаблюдал за очередными попытками городской стражи добиться чего-то внятного от пары очаровательных служанок. Крики и шум были лишь следствием возмущения одной пожилой Матроны, которая с боем пыталась выхватить своих девочек из цепких лап правосудия. «Не трожь её!» — возмущалась грозная дама. — Грубиян, вы и нас в могилу сведёте. Говорим, что никого больше тут не видели. Она загородила девчушку от одного из служак, а тот явно пытался вытащить ещё хоть какие-то сведения о той ночи, когда обнаружили убитого бургомистра. — Если вы укрываете хоть кого-то, это вам будет дорого стоить, — тяжело проговорил стражник. — Поверьте, никто не останется безнаказанным. Служанка была на грани истерики. Даррес чувствовал, как тяжёлые и ступляющие эмоции волнами расходятся по первому этажу здания, даже не подходя на расстояние вытянутой руки. Страх, давление, ужас, даже слабое чувство вины, будто это она виновата в том, что бургомистр погиб. Однако ничего похожего на то, что мог бы испытывать настоящий преступник. Дарресу удалось не привлечь к себе избыточное внимание стражей. Те убедились, что он человек-короля, а значит, лучше не задавать лишних вопросов. Но при этом считали его слегка бесполезным. Однако именно они успели наследить так, что искать что-то важное в комнате бургомистра потеряло смысл. Расследование явно зашло в тупик. Со дня, вернее, ночью убийства прошло уже больше двух суток. Большинство городских стражей послушно точно на уськанные псы направились по следу банды, оставленному на стене в поисках разбойников. Это было очевидно, это было логично. Но интуиция Дарреса никогда не обманывала, и, скорее всего, след, намеренно указывающий на банду, уловка. Если бы эти шалые мечтали о примитивной мести, око за око, они бы прежде не похитили семью бургомистра. Куда скорее они бы попытались вытребовать своё шантажом и угрозами, деньги, влияние но явно не стали бы убивать того, на кого хотели надавить. «Глупые девки!» — проворчал в это время один из стражей себе под нос еле слышно. Не настолько, чтобы это прошло мимо прелестных женских ушей. Ответом ему стала очередная гневная тирада пожилой Матроны. Даррес усмехнулся мыслью о том, что более интересная женщина досталась ему. «Рыжеволосая Майлис явно знает во много раз больше, чем сказала». Только разговор надо вести иначе, чем ведут местные блюстители порядка. Осталось убедиться, есть ли в её словах вообще хоть немного правды. Даррес молча прошёл мимо и, мягко и осторожно ступая по ступеням, поднялся ещё раз на второй этаж особняка. На стене у лестницы в паре мест виднелись следы крови. Он провёл рукой рядом, пытаясь повторить примерное движение и убедиться, как это появилось. Убийца хладнокровно вышел и вытер кровь о стену, спускаясь? Или был ранен и оставил след нечаянно? Похоже, провёл резко, оттирая пугающие метки с пальцев. Ещё один повод поразмыслить, кто это мог быть. Даррес нахмурился, когда снова рассмотрел символ шалых на стене. Начертанное углём из камина было схематически, но узнаваемо. Те же топор с мечом, что на плече маялись — и одной линией на фоне — силуэт волчьего оскала. Король лично приказал покончить с преступностью в этих краях. Даррес вспомнил их разговор. Его величество был крайне встревожен, даже взвинчен, услышав о произошедшем. Ходил по залу так, что сотрясались драгоценные напольные вазы, того и гляди разлетятся в осколки. Верная эмоция, но чрезмерная. Даже если учесть, что погибший был ему хорошим старым приятелем — Кажется, они едва ли не с самого детства были знакомы. Куда больше его величества, тревожила пропавшая вещь, и теперь придётся вывернуться наизнанку, чтобы её отыскать. В комнате бургомистра царил полумрак. Тело уже убрали для подготовки к пышным похоронам, соответственно, положению. Осталось только большое пятно крови на ковре. Но все другие следы на полу принадлежали не преступникам, а стражникам. Даррес прибыл слишком поздно, чтобы разобрать тут последовательность действий. Что ж, тем сложнее и тем интереснее будет дело. Из сквозной комнаты, где произошло убийство, по коридору можно было попасть в покой его жены. Здесь тоже было всё проверено не раз, и надежды что-то обнаружить было немного. Но Даррес вспомнил слова Майлис про целебные снадобья, которые она передавала супруге погибшего — и направился ещё раз осмотреть соседнюю комнату. «Господин!» — полная девушка с заплаканными глазами, стоящая на коленях у кровати, испуганно обернулась и отстранилась. «Простите, я забежала буквально на мгновение. Я знаю, что сюда приказали не пускать. Просто хотела убедиться, убедиться, что...» «Ты что-то ищешь?» — спокойно уточнил Даррес. Служанка горестно вздохнула, поняв, что не успела придумать ничего убедительного и так глупо себя выдала и выпалила шёпотом. «Слышала, что приказали проверить все драгоценности, не похищены ли. Леди Толеев берегла кое-что в сундуке под кроватью. Я не хотела рассказывать всем. Думала проверить сначала сама». Даррес присел рядом с постелью. «И что?» Девушка явно испугалась до смерти, боясь выдать тайну своей госпожи. Она прикусила губу, глаза и без того круглые и большие округлились ещё больше, а щёки побелели. «Я не знаю, могу ли...» Даррес мягко улыбнулся и коснулся её руки на короткий миг. Вдохнул и выдохнул, успокоив сердечный ритм. Это мгновенное спокойствие удалось передать и девушке. «Мне можно. Я здесь по особому поручению Его Величества». Он ненавязчиво показал перстень с королевской печатью. «И знаю, что дело очень деликатное. Кроме меня никто ничего не узнает». Прошу вас довериться мне. Возможно, это поспособствует скорому спасению вашей госпожи. Расскажите мне всё». Вихрем пронеслись у неё сомнения, волнения страх, но в конце концов победило доверие, и служанка, точно чуть заворожённая, заговорила снова. У госпожи была тайная шкатулка, которую она иногда доставала, проверяла и снова прятала. Я не знаю, что в ней, но леди Талеев ее очень берегла, очень-очень. И сегодня утром я решила проверить, раз бедной госпожи так долго нет, и говорят, что она могла, могла тоже быть убита. Девушка сдержала всхлип. Вдруг приходили именно за этой ее шкатулкой. Правильно я понял, что ее тут нет. Нет, господин. Могла госпожа забрать шкатулку с собой, когда уезжала. Могла, она порой брала её с собой, будто это было важно. Это хорошо. Он кивнул сам себе. Почему же? Значит, знала, что собирается уехать, и её не забрали силы и внезапно. Она ещё может быть жива. Не стоит заранее лить слёзы. Даррис поднялся, взглянул на три флакона разных размеров, стоящие на столике рядом с кроватью. В одном из них ещё наполовину было тёмно-зелёное средство. Не те мази, что якобы готовила для леди рыжая Майлис? «Целебная мазь?» — уточнил Даррес у служанки. Так кивнула, но взгляд был не такой решительный. Что-то она хочет скрыть. Он осмотрел внимательнее. Заглянул снова под кровать. Ничего. Но когда Даррес обернулся, то сразу заметил, что девушка, отчаянно шмыгая носом, попыталась краем носка сдвинуть что-то на полу подножками стола обнаружился ещё один флакон. Взяв почти до конца опустошённую склянку, Даррес сел на пол, осмотрел на охотку и почувствовал знакомый запах от пробковой затычки. Не запрещённый ли это анхель? Дурманящий напиток, от которого теряют контроль. Сначала его считали отличным средством от головной боли, но после выявили столько побочных действий, вплоть до потери контроля — что приказали уничтожить все плантации цветов, из которых делали препарат. Судя по мгновенной вспышке страха от служанки, что прокатилась очередной, поглощающий весь разум волной, он был недалёк от правды. Так вот, зачем Майлис могла так старательно пытаться прорваться сюда и забрать свои вещи. Даже наплевала на возможные подозрения в убийстве. Если не лжёт, а похоже, что нет... К делу бургомистра она и впрямь не имеет прямого отношения. А вот это средство может принести ей новые неприятности. Вот же бедовая рыжая. «Господин!» — начала была служанка, отходя на шаг. Даррес только улыбнулся, прижал палец к губам и сжал в ладони находку. «Теперь тебе надо хранить обе тайны», — приказал он. «И вообще, ты меня тут не видела, а я тебя. Договорились?» Служанка кивнула и торопливо скрылась за дверьми с другой стороны комнаты. Уже спускаясь по лестнице, Даррес заметил входящего в дом главу городской стражи, господин Вэлтон, грозный и неподкупный, как всегда. Их пути пересекались уже не первый раз, в других обстоятельствах и местах, но ничего не менялось. Встречаться с людьми из тайного отряда короля Эдварда II простые стражи закона не любили. «Господин Ландеберт». Недобро улыбнулся глава стражи. «Какими судьбами?» «Его Величество слегка обеспокоено». чего же?» «Дело в надёжных руках». Велтон демонстративно сплёл пальцы в замок и напряг жилы на запястьях. «Передайте ему, что не стоит волноваться. Убийц найдут уже совсем скоро». «Обязательно передам, ваша милость», — усмехнулся Даррес. «Не смею задерживать». «И вам не советую здесь напрасно задерживаться». Велтон любезно проводил его въедливым взглядом. Его рвение и преданность вполне заслуживали уважения. Жаль, что методы были не самые современные. И вместо прилюдных казней и порок на городской площади, вполне действенного способа устрашения, стоило смотреть глубже. Казнь главаря банды не сойдёт ему срок бесследно, как бы он этим ни гордился. Даррес покинул особняк бургомистра, надвинул поглубже шляпу и перешёл дорогу, чтобы вернуться в арендованную комнату напротив. Уже подходя к двери, Даррес почувствовал, что что-то не так, слишком тихо. Конечно, не стоило думать, что запертая леса в отчаянии бросается на стены, но и такой тишины быть не должно. Вздохнув, Даррес открыл замок и убедился, что прав. Пусто. Только ветер из распахнутых окон. Даррес скинул верхнюю одежду и шляпу. Надо было предположить, что она не останется сидеть здесь, хоть и обещала быть хорошей девочкой. На столе тем временем лежало издевательское послание, накорябанное не слишком аккуратным почерком. Удачной охоты. Даррес упал в глубокое кресло, откинулся на спинку и провёл ладонями по волосам, с нажимом убирая их назад. Его взгляд уставился в потолок, а губы сами собой растянулись в улыбке. «Майлис Арден Вайолетт. С тобой будет непросто». Ну и вэлтону отдавать нет никакого смысла. Сломает, выбьет нужные показания и попросту казнит, как рыжую ведьму-преступницу. Здесь что-то другое. Но, кажется, сама Лиса не прочь поиграть в прятки, иначе исчезла бы молча. Дарас вспомнил её миловидное, совершенно невинное личико без ярких красок и белил, которыми грешили многие молодые горожанки. Светло-зелёные глаза с каплей грусти на дне зрачков, чуть вздёрнутый маленький нос, плавный овал подбородка и широкие подвижные губы, привлекающие отдельное внимание. И только когда он задел заживое, взгляд её мгновенно ожесточился, а губы сжались в плотную линию. Казалось, ещё немного, и она набросится снова, как на лестнице в особняке. Всё ради борьбы за свою свободу. Что же за история у этой отчаянной девицы? И что важнее, к чему или к кому она может привести? Даррес ещё раз прошёлся пальцами по волосам, пытаясь вернуть себе приличный вид. Теперь надо собрать всё известное в одну картинку. Он разложил свои находки. Почти пустой флакон — Нож бывшей разбойницы схематично набросал на обрывке бумаги символ банды и задумчиво уставился в окно. Становится всё более интригующе.